Глава пятьдесят первая. «Вайт забыл твой амулет в доме, хотел вернуться, но Рейн сказал, что ему нельзя туда идти. Быстро-быстро, — говорил Арч. — Но амулет, они спорили, а потом дракон исчез. Гидра слышала, как он сказал, что пойдет сам за этим амулетом, потому что Вайт маленький и слабый, а он большой и сильный. И я побледнела. Почему именно сейчас, когда до места назначения было не меньше часа пути?» Почему сейчас, когда на границе с лесом монстров уже показались вспышки магии, а это означало, что начался бой? «Арч, скажи Элис и Хею, что я ушла за драконом. Пусть идут без нас. Я догоню», — сказала я, активируя заклинание ускорения и едва не заскрипев зубами от усилий. Энергия, вызванная вскрытием печати, уже давно развеялась. Даже такие простые заклинания давались мне с трудом, но даже так за Рейном лучше было идти мне». «Несмотря на слабость, опыт и навыки остались при мне, поэтому я справлюсь. Не могу не справиться. Возможно, стоило попросить Хея, но ведь и детей сейчас должен кто-то защищать, и это будет уж точно труднее, чем вернуть одного маленького дракончика. Как не вовремя. Хотя, пожалуй, для таких вещей никогда не было подходящего времени. А еще надо отслеживать Рейна по амулету. Неожиданно палил дождь. Неужели на дракона кто-то напал?» «Наверное, так быстро я не двигалась еще никогда, даже когда у меня было полно сил». «Рейн!» — рявкнула я, увидев дракончика, который вместо того, чтобы быстро улетать, смотрел, как в наш дом попал рикошет от заклинания, выбив окно. «Мой человек, и я их ненавижу!» — зашипел дракончик, поворачивая залитую слезами мордашку в мою сторону. «Это наш дом! Наш! Почему? Почему им нужно его разрушать?» Почему им надо нападать на нас? Почему они пришли сюда, если мы никому не сделали ничего плохого? Не время. Я подбежала и подхватила дракончика на руки. Надо уходить. Я не хочу. Не хочу. Он рванулся и взлетел. Рейн! Крикнула я, отбивая от бока дракончика какое-то случайное заклинание. Бой велся где-то совсем рядом. Немедленно, понял? Хорошо, уходим, мой человек. Но... но я запомнил всех, кто здесь», — зло сказал Рейн. «Я вырасту, стану сильнее и обязательно найду их. Обязательно». «Хорошо, я знаю, Рейн, знаю, поэтому, пожалуйста, пойдем». «А зачем вам торопиться, мисс?» — неожиданно сбоку раздался мужской голос. «Останьтесь, поболтаем, или оставьте дракона, он нам точно пригодится». Я повернулась в сторону говорившего и почувствовала, как кровь стынет в жилах. Это уже совсем не смешно. Даже судьба не имеет права шутить так жестоко. Я не знала этого человека, но форма на нем была мне знакома. Именно такую носили люди из моей прошлой жизни. «Ай, ну что же ты, красавица, не бледней, я не буду тебя убивать», — клятвенно заверил мужчина. «Просто отдай дракона, и все». Договорить я ему не дала. Метнуло заклинание, обратившее его в лед. Не до церемоний. «Дракон!» — приказала я. «Двигайся как можно быстрее! Понял меня? Если мы вступим сейчас в бой...» «Какая неожиданно приятная встреча! Александра!» Это было слишком. Просто слишком. Почему сейчас? Что он тут делает?» Я бы подумала, что разыскивает меня, но он сказал про неожиданность, а это значит, что он здесь с другой целью. С учетом того, что один из магов хотел забрать дракона, то... Кажется, я все поняла. И почему из животных выкачивали энергию, почему маги из моего мира оказались здесь. Но сейчас было не до этого. Сейчас мне надо было спасти Рейна. Но почему именно Картен, один из стражей, моих бывших соратников... который явно не уступает мне в силе. Когда-то, когда мы вместе тренировались, я поначалу снисходительно давала ему фору, но он быстро совершенствовался, и вот теперь он здесь. Остается надеяться на эффект внезапности. Развернувшись к картону, я без малейших колебаний кинула в него обездвиживающее заклинание, поверх которого наложила еще несколько штук. Со своей нынешней силой и его стандартной защитой убить точно не смогу, «Когда моя магия полностью установится, тогда мы сможем сражаться на равных, а пока мне нужно бежать». «Бежим!» — скомандовала я Рейну. И не зря. За картаном следовали еще трое стражей. И они были сильны. Они пока не могли нас догнать, но бросали дальнобойные заклинания. Я с ними легко справлялась, а вот Рейну было тяжелее. Приходилось уклоняться, уворачиваться, постоянно менять траекторию полета, тратить силы. Хотя Рейн и призвал магический дождь, подавляющий магию, но атаки наших противников ничуть не ослабли, а амулет дракона разрядился уже наполовину, потому что заклинания сыпались одно за другим. Если бы мое поведение не стало для Картона сюрпризом, он бы никогда не попался в такую простую, но эффективную ловушку. Однако трое магов преследовали нас по пятам. И если так продолжится, то дети не успеют уйти вглубь леса. Даже сейчас я смогла бы справиться с двумя или тремя обычными магами из моего мира. Но не со стражами. А у них хватало стыда и совести целиться не в меня, а в уязвимого ребенка. Мрази. Не злиться, подавлять эмоции, сосредоточиться, анализировать. Только я сама могу нас спасти. Думай, Лиса, думай. Убежать с драконом? «Не вариант. Если я убегу, присоединюсь к детишкам и Хэю, то эти маги нас догонят. Возможно, с Хэем и Элис у нас будет шанс победить. Но какой ценой? Даже сейчас стражи атаковали не меня, а Рейна, сразу поняв, что я буду его защищать. Никакой жалости. Максимальная эффективность. Эта школа мне прекрасно знакома. Неразрешимая ситуация. Ни одной годной мысли. Ничего, что пригодилось бы». «Стоп». Вот оно. Телепортация. И «Если я отправлю дракончика прямиком к Хею и передам, чтобы они как можно быстрее шли под защиту внутреннего барьера, а сама задержу магов...» «Мой человек, мне не нравится твое выражение лица. Мне кажется, что ты задумала что-то нехорошее», сказал дракончик, после чего замерцал, а дождь полил сильнее. «Слева, мой человек, приближаются. Ух ты, у тебя шаровая молния. А почему она такая странная?» «Дракон? Такой дракон! Нас тут убить пытаются, а у него вопросы!» Я едва не рассмеялась, но очередная атака мага в сторону Рейна, которого я с трудом успела прикрыть, сразу же стерла все желание смеяться. Потому что она самонаводящаяся, пока не попадет в цель, не развеется. «Ты такая кровожадная мой человек!» — заявил дракончик. «Круто!» Я напряглась и проверила территорию. «Нет, пока нас не догнали, на маге уже близко». Я схватила дракончика за лапу, усадила перед собой на камень. Рейн, говорить постаралась максимально спокойно. Я отправлю тебя к Хэю и остальным. Мой человек? — удивлённо спросил дракончик. Твоя магия против этих людей не работает, — ответила я. Если ты останешься, то можешь пострадать. Я не пострадаю, — возразил Рейн. Ни в коем случае. Эти удары — случайность, — Я помогу тебе, я не оставлю тебя одну. Рейн, слушай меня внимательно. Если ты останешься, мне будет сражаться тяжелее. Пожалуйста, позволь, я телепортирую тебя к Хэю. Ты должен сказать, чтобы они ускорились и как можно быстрее добрались до внутреннего барьера. От этого зависит судьба всей нашей семьи, понимаешь? Мой человек, мой человек, это плохая идея. Как ты будешь тут совсем одна? Это важно. Прошу. Я приду к вам позже, Рейн. «Хорошо», — спросила я дракончика, начиная активацию телепорта. «Обещаешь?» — спросил дракончик, подозрительно прищуриваясь, словно не доверяя моим словам, а потом угрожающе добавил. «Ты же знаешь, что я буду называть тебя нехорошим словом, если ты соврешь. Ты же не хочешь, чтобы я тебя так называл?» «Слишком умный малыш. Хорошо, что пока, малыш. Будь он постарше, я бы не смогла его обмануть». «Конечно, не хочу». «Поэтому обещаю», — сказала я, после чего под лапами Рейна загорелся круг телепортации, и буквально за пару секунд, перед тем, как дракончик телепортировался, я повернулась и сказала, «Я очень тебя люблю». Испуганное выражение мордашки Рейна не совсем то, что я хотела увидеть в ответ, но в конце концов знание, что в последний раз в жизни я буду смотреть не на врагов, а на близкое и дорогое сердце существа согревало. Я поднялась с колен, понимая, что уже ничего не вижу. Меня окружала темнота. Все, как и обещала богиня воды. Несмотря на полную потерю зрения, я буду безмерно ей благодарна за этот дар. «Что же ты так торопишься, Александра, что почти не догнать? Раньше ты такой не была. Не слишком ли постыдное поведение для бывшего стража?» Ах да, я безмерно счастлив, что именно мне выпала удача забрать жизнь такой ничтожной предательницы. Картен уже выбрался из моей ловушки. Кажется, он стал еще сильнее, чем раньше. Так что без шансов. Прости, Рейн. Кажется, твой главный человек — настоящий мудак. Конец первой части. Читала Людмила Шапочкина.